Глава 12. А замена — день сегодняшний. После выполнения домашки, во время которой девочки больше болтают, чем занимаются, все возвращаются в общежитие, а замена берет свой скрученный матрас и срезает с него синюю нейлоновую веревку. На матрас натянут ситцевый чехол, поверх которого в нескольких местах фломастером нанесены инициалы «МБУ». Замена быстро стелит поверх матраса шершавую простыню сливового цвета, натягивает на подушку такую же наволочку. Подушка совсем новая, непримятая. В углу наволочки красными толстыми нитками вышиты ее собственные инициалы. Сверху девочка расстилает большое покрывало, одеяло и отгибает верхний край, как это делают остальные девочки. Без шкафчика с продуктами, который еще не приехал, ее закуток пока остается пустым а замена задвигает под кроватье два ведерка и канистру с водой, пристегнув ее цепочкой к ножкам кровати. Этот способ она подглядела у Нкили. «Хорошо, что у тебя есть домашняя вода, а то здесь расплюнуть, подхватить тиф», говорит Нкили. «Видела бы ты их бак с водой. Ужас просто. Его вообще не моют изнутри». «Их воду можно спокойно пить, мыться ею и стирать одежду», вставляет Абиогели. А замена брезгливо морщится. Пить такую воду, да ведь она не кипяченая. Но вот же, у меня есть питьевая вода, говорит она, указывая на канистру. Ее бы лучше спрятать в шкафчик, подсказывает Инкили. Понимая, что шкафчика еще нет, она прибавляет. Но пока можешь запереть ее в моем, пойдем я тебе покажу. А замена идет за новыми подружками. Стесняясь и своей новой стрижки и неправильно пошитой одежды, Нкили Сабиагели знакомят ее с другими школьницами, а потом ее подзывают старшеклассницы, чтобы понять, стоит ли брать ее в подопечное? Как зовут ее отца? Чем он занимается? А мама кто? Сколько у нее старших братьев? Вообще ни одного. Как такое возможно? Была ли она за границей? А замена понимает, что она не вписывается в привычные рамки. Да, она недолго жила за границей, и у нее остался небольшой акцент. Ее папа, хоть и хирург, но в отличие от некоторых школьниц, чьи отцы работают в дипломатическом ведомстве, у него нет связей в правительственных кругах. И еще где она им возьмет братьев, если у нее только сестры? Девочки, с сомнением хмыкают, но оставляют замену в покое, когда Нкили заявляет, Что о замену уже взяла под крыло префект Новакаего. Потом подружки продолжают экскурсию по новусу. Общежитие разделено на два крыла: в торце комната превратника. Двери комнат с 1 по 8 располагаются в правом крыле, а с 9 по 16 в левом. Комнату номер один занимает смотрительница, проживающая с молодой помощницей лет 20, и торговля продуктами проходит из ее окна, выходящего на передний двор. Этот ее Чин чин? Нкили пытается подобрать правильное слово. Он какой-то не такой. Чин-чин, жареная африканская закуска с добавлением мускатного ореха, иногда добавляют в выпечку, похожую на пончик. В смысле, невкусный? Затхлый, спрашивает замена. Нкили с сомнением смотрит на нее Столетней давности? Точно, говорит Нкили. Несколько раз пробормотав себе под нос непонятное слово «затхлый». А биогели презрительно морщится. «У нас на центральном рынке за такое могут разгромить прилавок, а всю продукцию втоптать в грязь». «Ты живешь в Аниче?» — спрашивает замена Анича — город в Нигерии, штат Анамбра. «Да, а ты?» «Я живу в Ока, столица штата», — говорит замена гордо и в грудь. Поймав на себе заинтересованный взгляд Нкили, она говорит «Что такое?» «Наш водитель оттуда родом», — весело заявляет Нкили. Он будет рад узнать, что у него тут есть землячка. «Настоящая столица штата все равно Анича, все это знают», — замечает Абиагили. «Погоди, дай договорить». Нкили хлопает Абиагили по спине, прося ее помолчать. «Я вот что хотела сказать о замена. Смотрительница сейчас не на месте». Но потом советую тебе подмаслить ее чем-нибудь. Подари ей баночку борнвита или пачку сухого молока или булочку. Борнвита смесь для приготовления шоколадно-солодового напитка. Ладно, кивает эта замена, хотя на самом деле не собирается расставаться с драгоценной провизией, которая дает ей некоторое чувство независимости. Ох, она нас так объедает, тихо жалуется Абиагели, и не только девочек. Мой брат сказал, что она вообще здорово на нас наживается. Особенно под конец четверти, когда наши собственные продукты на исходе. Абиагелли говорит и одновременно ковыряет в носу. «Прекрати!» — в ужасе говорит о замена. «А что такого?» — удивляется Абиагелли. «В носу есть специальные волоски, которые задерживают всякую гадость, вот и надо от нее избавиться. Но не руками же!» Говорит Анкили и всучивает подруге пачку бумажных салфеток, та засовывает ее в карман, предпочитая салфеткам палец. Ты вот так запросто отдала ей целую пачку? Ох, это замена. Лично для нее это невообразимое богатство. Ведь бумажные салфетки, туалетная или пищая бумага, все это делается из древесины. И такую ценность не тратят на детей, разве что самую малость. Продавцы на рынке заворачивают продукты в газеты или постеры. В туалетах тоже пользуются макулатурой. Дедушкин дом в Обе — не исключение. На гвозде, вбитом в стену, конечно, висит рулон туалетной бумаги, но люди все равно отрывают кусочки газет, нанизанных на свисающую с потолка веревку, потому что никто не привык к подобным роскошествам. А тут Нкили разбрасывается бумажными салфетками налево и направо. «Если не прекратишь ковырять в носу, я тебя прогоню», — предупреждает Инкили. «Ну и ладно, пока». Абиогелли щелчком пальца сбрасывает козявку на землю и уходит. На полпути ее останавливает старшеклассница и дает подзатыльник. Отсюда не слышно, что именно она говорит, но потому, как она тычет в Абиагили пальцем, и так все ясно. Пойдем, покажу тебе свой шкафчик». Говорит Нкили и ведет подругу в комнату номер 6. Как раз рядом со столовой. Две соседки Нкили валяются на своих кроватях, и еще две дурачатся в проходе. Вот мой шкафчик, показывает Нкили. Очень удобно, что мы именно в комнате 6, потому что столовку все ходят со своей посудой. Вот это принадлежит обеим Гили. Нкили показывает две желтые малированные тарелки глубокую и мелкую. На обратной стороне каждой тарелки красным лаком для ногтей проставлены инициалы. Когда твой желудок приноровится к местной пище, тащи и ты свою посуду, мы ее подпишем. «Спасибо», — говорит о замене, принюхиваясь к запаху жареных бананов на кухне. Ради такой вкуснятины она готова рискнуть, пусть даже потом заболит живот. Он кили в закутке идеальная чистота и самый аккуратный шкафчик. Секция с продуктами и личными вещами закрыта на белый навесной замок. Нкили кивает в сторону своей кровати, застеленной цветастыми простынями, без единой морщинки. Пол возле кровати также блестит чистотой. «Не хочешь перекусить?» — предлагает Нкили. «Может, печенье?» Она стоит, сжимая ключ в руке, и замена чувствует, как притихли остальные девочки. Она и не собирается никого объедать, а напряженное внимание соседа к Нкиле окончательно ее в этом убеждает. «Нет, спасибо», — говорит Азамена. «Да перестань, мне вовсе не жалко». Нкиле щелкает ключиком, открывает дверцу, и на пол вываливается толстенный толковый словарь, едва не ударив Азамену по ноге. «Ой, прости». Азамена наклоняется, чтобы поднять книгу, но Нкиле ее опережает. Замерев над полом, Она находит зубочистку и вставляет ее обратно в словарь. Это у меня вместо закладки, поясняет она. Вернув на полку словарь, она достает раскрытую пачку круглого печенья и протягивает о замене. Угощайся, давай. Ладно, а замена берет всего одно печенье и откусывает маленький кусочек. Спасибо. От чего то смутившись, Нкили говорит: Ладно, пойдем искать о Повесив на место замок и взяв замену за руку, она уводит ее на улицу. В другом конце двора, как раз напротив комнаты привратника, в притык стоят две бетонных будки с вкраплениями гальки. Это душевые. Одна для старших девочек, другая для младших. Крыши тут никакой нет, так что душевые открыты и солнцу, и дождю, и ветру. В стене между душевыми на уровне пола пробито круглое отверстие для перелива воды. Сам же пол по кругу Имеет уклон к центру. «Утром главное — не тупить», — объясняет Нкили. «Надо успеть помыться раньше старшеклассниц, потому что вся их грязная вода перетекает к нам». Нкили брезгливо морщит носик. «А во сколько же мы просыпаемся?» «Как прозвенит сигнал, так и просыпаемся. Я встаю раньше всех. Но если меня засекут старшеклассницы...» Нкили многозначительно умолкает. А за меня хочется спросить, зачем нарушать правила? мысль о том, что ее новая подружка тайком моется в чужой душевой тревожит ее. нон Кили продолжает свою экскурсию. За душевыми у нас туалеты, где, конечно же, нет никакого слива. Вот туда точно не ходи, если тебе жизнь дорога. Даже отсюда замена чувствует тяжелый дух испражнений, слышит гудение отъевшихся мух, где их никто не беспокоит. Девочки заглядывают в комнату 9, Это что-то вроде кладовки, где держат швабры, щетки и ведра с тряпками, что быстро высыхают на бьющем сквозь окно солнце. Наконец они идут в десятую комнату, где живет Обиагели. О, привет! Присоединяйтесь к трапезе. Обиагели сидит на кровати и уминает кашу Гарри с земляными орехами, залив ее водой и добавив немного сухого молока. Скажите, тут самая лучшая комната, пусть даже и на стороне Б. Сейчас солнце стоит над другой стороной общежития, где как раз и поселилась Азамена. Она пробыла тут всего несколько часов, но уже стала патриоткой своей комнаты с идеально ровным бетонным полом. В крыле, где живет Абиагиле, сейчас прохладно, но пол из-за близости к душу уже уходит в землю. Стяжка настолько тонкая, что во время дождей здесь наверняка стоит вода. Почему так важно, в каком крыле жить, Интересуется замена. Кровать не неопрятно заправлена, но она все равно соглашается присесть. Разница большая, поясняет Нкили. За крылом Б полно кустов, и их превратили в отходное место. Так что нам повезло, что мы живем в крыле А. Азамена оглядывает комнату. Личные зоны девочек отгорожены разномастными шкафчиками. На металлических спинках кровати висят стиранные носки, нижнее белье и мочалки. Над кроватями никаких постеров, ибо они позволены только старшеклассницам. Втроем девочки выходят на улицу. «И что же мне делать, если я захочу по-большому?» — спрашивает замена. Днем советую ходить, как все. Если старшие подловят тебя в кустах, то накажут». замена вспоминает ужасную вонь, жужжание мух и решает, что уж лучше потерпеть до вечера. «Решила потерпеть?» — догадывается Абиагиле. Тогда у тебя скоро белки глаз пожелтеют, а изо рта начнет вонять». А замена запрокидывает голову, чтобы расхохотаться, чувствуя, как в мозгу нарастает крик. Девочка задерживает дыхание, рот ее заполняется слюной, и в ногтях такое противное ощущение, какое бывает, когда кто-то скребет ножом по стеклу. «Господи, только не сейчас!» — мысленно взмаливается она. «Во рту столько слюны!» что у нее надуваются щеки, Она всем своим нутром ощущает это гадостное зловоние, когда на закате отливающие фиолетовым перламутром мухи ползают по крышкам мусорных баков, чувствует пышущее жаром розовое солнце, как будто кто-то сдвинул крышку с кипящей кастрюли. А замена больно впивается ногтями в ладони. «Остановись!» — мысленно просит она саму себя. «Только не уходи!» Начинает бить колокол сначала тихо, потом все громче громче, пронзительно прорывая все шлюзы слуха, и все краски вокруг гаснут, становятся более приглушенными по сравнению с тем, какой реальность воспринималась замена еще секунду назад. На плечо ее ложится рука, и замена поднимает глаза на анкиле. Ее темные, лохматые, как гусеницы брови, тревожно шевелятся. Вокруг словно муравьи-солдаты суетятся школьницы. «Что с тобой?» — ласково спрашивает Инкили. А Замена оздрагивает, удивляясь, что Инкили догадалась, возможно, даже прочитала на ее лице нечто странное, ужасающее, после чего дружба прекратится, едва начавшись. А Замене очень хочется открыться Инкили, ведь она, совершенно посторонний человек, беспокоится о ней, тогда как родной сестре наплевать. И все же азамена сдерживает свой порыв. Ее пугает, что такого разглядела в ней перевешивает страх потерять друга, открыться слишком рано и, возможно, не тому человеку. Слюна во рту холодная, как лед, и азамена даже боится сглотнуть. Забыв о приличиях, она сплевывает на землю, но выходит сплошной конфуз. Слюна попала ей на ноги, а с подбородка свешивается тягучая бяка мне почудился какой-то неприятный запах лукавит она пытаясь оправдаться перед Танкили. а, -а, -а с облегчением произносит Танкили, глаза ее полны сочувствия ты не беспокойся через несколько дней совсем свыкнешься колокол продолжает звучать созывая девочек на обед хотя на самом деле это даже не колокол просто мальчик префект бьет железякой по металлической опоре террасы возле столовой замене подходит старшеклассница и дает ей за трещину. заменна приседает, закрыв голову руками. Она скрипит зубами, по лицу текут слезы. Ты чего это плюешься? – говорит старшеклассница. Прости ее, она новенькая и еще не знакома с правилами. Вступается за подругу Нкили. И что? – возражает девочка. Вот ты и должна была ей объяснить, как тут положено себя вести. Нкили молчит, прикусив язык. А Биогелли уже направилась к столовой, крикнув на ходу. «Вы идете или нет?» За что и она получает за трещину? «Ты тут не на рынке, чтобы перекрикиваться», говорит старшеклассница. «Вы трое после домашки подойдете ко мне». Девочки уходят хмурые. «Как будто школа — их личная собственность», ворчит Нкили. А замена молча кивает. «Да уж, эти старшеклассницы действительно доставляют много неприятностей».